Зима 41 первого. уже умел читать и считать, и осенью собирался в школу, но Валентинка уехала в город, а его оставила. Родители решили, что пока идет война, ему будет лучше пожить в деревне, а война все разгоралась. Говорили, что немцы уже под Москвой. Енька даже не представлял, в которой стране Москва, но он знал, что это столица, ему становилось страшновато. В деревню приехали эвакуированные и рассказывали о жутких бомбежках. С первых же дней перестали приходить письма от дяди Вани, а вскоре дядь Паша перестал подавать весть. На фронт пошли даже некоторые каменские девушки. Вскоре пришли первые похоронки, и люди стали бояться почтальона. Радио в деревне не было, газет тоже было мало, да они для Еньки были неинтересны. Вот журнал «Крестьянка», в котором печатались карикатуры на немцев, Енька любил рассматривать. На обложке одного журнала была нарисована женщина с прижатым к губам пальцем. Внизу было написано «Не болтай». Кому и что могли разболтать крестьяне? Старшие ребята ходили в школу, поэтому играть приходилось только с Ваней, Катей и Средней, но часто Енька сидел дома и нянчился с Катей маленькой. Бабушка все чаще садилась за прялку и ловкими руками опряла тонкие нити из льняной кудели. «Зачем так много ниток?» — удивлялся Енька. «Будем холсты ткать», — объясняла бабушка. «И ты мне помогать будешь? Только надо сначала ниток напрясть». Ей бабушка упорно пряла, но ей постоянно мешала маленькая Катюшка. Она словно не замечала свою маму, но ни на шаг не отставала от бабушки и при первой же возможности забиралась к ней на колени. Что только не выдумывал Енька, чтобы развлекать назойливую сестренку. Скоро все его выдумки надоели и ему, и Кате, а на улице забелел снег. Пришла зима. Надев валенки и шубу, Енька вышел во двор. В ограде стояли большие кормовые сани с двумя ручками сзади. Енька взялся за ручки, растолкал сани и резко повернул. Несмотря на внушительные размеры, сани легко управлялись, и Енька стал раскатывать их и на ходу запрыгивать. Благодаря высоким ручкам это получалось довольно ловко, о своем открытии он пошел рассказывать Ване. А Ваня на настоящих лыжах прокладывал первую лыжню по огороду. Енька еще ни разу не катался на лыжах и стал просить, чтобы брат дал ему прокатиться. Но это оказалось не так-то просто. Сделав несколько шагов, Енька бухнулся в снег. Иваня помог ему встать и дал две палки. С палками двигаться на лыжах было намного легче и безопасней. На следующий день Енька взял топор, нашёл две доски и стал затёсывать у них концы. «И что это ты мастеришь?» — спросил подошедший дедушка. «Лыжи», — ответил Енька, испугавшись, что его заругают за испорченные доски. Но дедушка взял топор и ловкими ударами сделал что-то похожее на колье. Потом он нашёл кусок ремня, чтобы сделать крепление Но В это время его зачем-то позвала бабушка. Энька стал приколачивать ремень сам, но гвоздь почему-то согнулся и никак не хотел выпрямляться. Подошел старший сын тети Парани, Коля. Он обсмеял Энькины лыжи, а потом сказал, «Пойдем к нам, я тебе построгаю их рубанком». Коля вытащил согнувшийся гвоздь, а потом не только выстрогал дощечки, но и специальным инструментом сделал на них желобки, как у настоящих лыж, и крепко прибил ремешки». Енька тут же вставил в крепление ноги и хотел прокатиться, но лыжи словно приклеились к снегу. «Так их надо воском натереть», — посоветовал Коля, — попросил у бабушки свечку. Бабушка дала огарок свечи, и Енька натер им своим самоделки и снова побежал пробовать. По дорожке Енькины лыжи скользили, как настоящие. Енька выломал из изгорода две тынины и направился в огород прокладывать лыжню. Через несколько шагов лыжи воткнулись в снег, и лыжник зарылся носом в сугроб — «Конечно, лыжи должны быть загнутыми. Но где их взять, настоящие лыжи?» И Енька поднялся, отряхнулся от снега и двинулся дальше. Он упал еще не один раз, пока дошел до конца огорода, потом оглянулся и заулыбался. Им проложена первая в жизни лыжня. Теперь Енька ходил каждый день на своих лыжах, но очень трудно было уйти от Кати маленькой. Она стала гоняться не за бабушкой, а за Енькой, и он придумал хитрый ход. «А хочешь, я тебе фокус покажу?» — говорил он. Катя, конечно, соглашалась. «Тогда садись у окна и смотри вон на ту дорожку», продолжал хитрец, а сам быстро одевался и выбегал на улицу. Через несколько минут он подходил на своих самоделках к окну и несколько раз бухался в снег. Катя заливалась громким смехом, а фокусник вставал на лыжи и отправлялся в свои путешествия. Незаметно подошел Новый год. Ёлки в избах почему-то не ставили, Енька попытался мастерить новогодние игрушки, но кроме цепей из газетной бумаги, склеенной картошкой, ничего не получалось. В каникулы старшие ребята где-то раздобыли самодельные карты, длинными вечерами играли в дурака и тянули душу. Эта нехитная игра могла продолжаться часами. В правлении колхоза все-таки была наряжена небольшая, но очень пышная елка, каждый вечер там танцевали под гармошку. Гармонисту было лет 30, путаясь он выводил два-три танца, особенно нравилось ребятам наблюдать, как лихо отплясывал, изображая козла дядь Миша, единственный взрослый мужчина, оставшийся в деревне, однорукий председатель колхоза. «Танец так и назывался, козёл». Иногда в правление вваливались ряженые. Они разыгрывали разные сцены, вызывая смех и веселье у присутствующих. Веселился и Енька, только иногда задумывался, как можно веселиться и плясать, когда где-то идёт страшная война, когда, возможно, убитый дядь Вань с дядь Пашей. Пришла масленица. Дедушка, видя, как внучок мается самодельными лыжами, смастерил ему лоток, похожий на распиленное поперёк корыто. Чтобы лоток лучше скользил, снаружи наморозили лед. А в огороде на берегу реки дедушка сделал катушку. Янька покатался день-другой, ему стало скучно. А в управлении с большой горы каталось много ребят. Там было шумно и весело. Янька пошел туда с лотком, поднялся на большую гору и хотел лихо скатиться. Но что это? Лоток на укатанной дороге резко развернулся боком, потом задом, потом опять боком и остановился. Мимо с Гиканьем проносились ребята на кованых санках. Санки уносили их далеко за речку усть скаменку. Сконфуженный енька снова поднялся наверх, поставил лоток как можно прямее и поехал, но и на этот раз он скатился только до полгоры. Обиженный енька ушел домой и сказал деду, что он сделал неправильный лоток. Дедушка посмеялся и велел править ногами или палочками. На следующий день енька попытался управлять лотком, но у него все равно ничего не получилось. Наконец ребята сжалились над ним и дали ему настоящие куваные санки – Кованки, никуда не сворачивая, донесли еньку до самой речки. Потом стали кататься поездом. Один из мальчишек ложился на лоток, цеплялся ногами за кованки, на которые садились несколько человек, и все с гика не мчались под гору. Вечерами на горе собирались ребята и девчата постарше. У них были большие сани, огромный лоток. И, что удивительно, лоток этот совсем не крутился, а мчался, как сани, аж за речку. А девчата при этом визжали или громко пели. Как-то опасаясь быть сбитым, Енька стоял в стороне со своим непослушным конем и, с интересом и завистью, наблюдая за веселым катанием, и не заметил, как усиливающийся мороз сковал намокшие за день шубы и варежки. Руки перестали слушаться, а ноги были как чужие. С большим трудом зацепив веревочку лотка, Енька медленно побрел домой. По тихому темному закаулку раздавались гулки удара удары обледенелых валенок по закостенелому подолу шубы. «Где ты потерялся, Зимогор?» — спросил неожиданно появившийся дедушка — Енька хотел что-то ответить, но губы его не слушались. Ночью Еньку замучил страшный кашель. Бабушка нагребла в тряпицу из печки горячую золу и положила ему на горло. Кашель понемногу утих, и мальчишка заснул. Утром его разбудили рано и заставили пить горячий и сладко-горький взвар. Енька было заупрямился, но бабушка так сердито прикрикнула на него, что он тут же начал глотать обжигающее питье. Несколько дней он не слезал с горячей печки, прогревая ноги. И когда Енька поправился, он стал допытываться у бабушки, чем она его поила. М-зваром от кашля», — уклончиво ответила бабушка. «А что там было наварено?» — не унимался Енька. «Травы разные, там солодка, малина, перец и самогон». «Самогон? Это ж вино! Так не простывай больше, а то снова придется эту гадость пить!» Кончилась масленица, бабушка все чаще плакала, вспоминая ушедших на войну, и все продолжала ткать холсты. С колхозных ферм начали вывозить навоз, женщины вилами нагружали, а ребята и девчонки, стоя в санях, вывозили удобрения на поля. Янке страшно захотелось вот так же, натянув вожжи, лихо промчаться по деревне. Он уже хотел запрыгнуть к Егору, который даже немного продержал лошадь, но неприглядный навоз, дымящийся душным паром, его испугал. Еще больше испугался он на смешнице Райки, которая ехала вслед за Егором. «Чего доброго, упадешь на навоз, и Райка просмеёт на всю деревню, лучше не рисковать», — подумал Енька и демонстративно отвернулся в сторону, а когда Райка проехала, долго смотрел ей вслед. «Вот ведь девчонка! А как ловко и устойчиво держится на санях!» — позавидовал он. «И как ей это удается.